Я молчал, когда Пейшенс раздраженно приказала мне войти, потому что я уже и так достаточно опоздал. Я уселся на краешек стула с каким-то смятым плащом и незаконченным шитьем. Я положил рисунки сбоку на гору таблиц. «Думаю, что ты можешь научиться читать стихи, если захочешь», заметила она с некоторой суровостью. «И таким образом ты мог бы научиться сочинять стихи. Рифмы, размеры, не более чем. Это щенок?» «Должен был быть щенок», – пробормотал я. «Не помню, чтобы когда-нибудь я чувствовал себя более жалким и смущенным». Она бережно подняла листы и долго рассматривала их, каждый по очереди, сперва поднося их близко к глазам, а потом глядя с расстояния вытянутой руки. Дольше всего она смотрела на расплывчатый. «Кто это для тебя сделал?» «Спросила она, наконец. «Это не извиняя этого опоздания, но я могла бы найти хорошее применение для того, кто может изобразить на бумаге то, что видит глаз такими верными цветами. «Это беда всех травников, которые у меня есть. «Все покрашено зеленым цветом, независимо от того, серые они или розоватые. «Такие таблицы бесполезны, если собираешься по ним учиться». «Я подозреваю, что он сам нарисовал щенка, мэм, великодушно вмешалась Лэйси. «А бумага? Она лучше, чем то, что у меня было тогда?» Пейшенс внезапно замолчала. «Ты? Томас?» Думаю, она впервые вспомнила об имени, которым меня нарекла. «Ты так рисуешь?» Под ее недоверчивым взглядом я неловко кивнул, Она снова взяла в руки рисунки «Твой отец не мог нарисовать и кривой линии, разве что на карте Твоя мать хорошо рисовала?» «Я ничего не помню о ней, леди», — неохотно ответил я Еще ни у кого на моей памяти не хватало смелости задать мне такой вопрос «Что? Ничего?» у тебе же было шесть лет, ты должен что-нибудь вспомнить Цвет ее волос, голос, как она называла тебя» В ее голосе было болезненное любопытство Как будто она не могла утерпеть и не задать этот вопрос И на мгновение я почти вспомнил Запах мяты или, может быть, все исчезло Ничего, Лези Если бы она хотела, чтобы я ее помнил Она бы не оставила меня, я полагаю Вырвалась у меня Конечно же, я не должен был ничего помнить о матери Которая бросила меня и даже не делала никаких попыток искать Хорошо В первый раз, я думаю, Пейшенс поняла, что наша беседа зашла не туда, куда следовало Она смотрела в окно на серый день «Кто-то хорошо учил тебя», — сказала она довольно веселым голосом «Федврен», — когда она ничего не сказал я добавил «Замковый писарь, знаете ли», «Он хотел бы, чтобы я был его помощником. Он доволен тем, как я пишу, а теперь просит копировать его рисунки, конечно, когда у нас есть время. Я часто занят, а его часто нет. Он ищет новый камыш для бумаги». «Камыш для бумаги?» Вяло удивилась она. «У него мало бумаги. Было довольно много, но постепенно он ее использовал». Он получил ее у торговца, который взял ее у другого, а тот еще у одного. Так что Федорен не знал, откуда она взялась. Но, судя по тому, что ему говорили, она была сделана из толченого камыша. Эта бумага гораздо лучше той, что мы делаем. Она тонкая, гибкая и со временем не крошится. Но чернила держатся на ней, а края рун не расплываются. Федорен говорит, что если мы сможем сделать такую же, это многое изменит». При хорошей прочной бумаге Каждый человек сможет получить копию летописи С преданиями из замка А будь бумага дешевле Больше детей могли бы научиться писать и читать По крайней мере он так говорит Не понимаю, почему он так Я не знал, что кто-то здесь разделяет мои интересы Внезапное оживление светило лицо леди Он пробовал бумагу, сделанную из толченого корня лилий У меня кое-что из него вышло И еще неплохая бумага из волокон коры кинью, если сперва свернуть их, а потом спрессовать. Она прочная и гибкая, правда, поверхности оставляет желать много лучшего, в отличие от этой бумаги». Она снова бросила взгляд на листки в ее руке и замолчала. Потом медленно спросила. «Ты так сильно любишь щенка?» «Да», — сказал я просто, и наши глаза встретились. Пэйшенс смотрела на меня так же отстраненно, как иногда смотрела в окно. Внезапно глаза ее наполнились слезами. «Иногда ты так похож на него, что...» Она задохнулась. «Ты должен был быть моим! Это несправедливо! Ты должен был быть моим!» Она выкрикнула это с такой яростью, что я испугался, что она сейчас ударит меня, но она бросилась ко мне и сжала меня в объятиях, по дороге наступив на свою собаку и перевернув вазу с зеленью. Собака с своплен вскочила, возрухнула на пол, так что вода и осколки полетели во все стороны, а лоб моей леди стукнул меня под подбородок, и несколько мгновений я не видел ничего, кроме разноцветных искр. Прежде чем я смог как-то отреагировать, она отстранилась от меня и с криком, похожим на крик ошпаренной кошки, кинулась в свою спальню и захлопнула за собой дверь. Все это время Лейси продолжала плести кружева. «С ней иногда бывает», — заметила она благодушно и кивнула на дверь. «Приходи завтра», — напомнила она и добавила. «Ты знаешь, леди Пэйшенс очень полюбила тебя».